Набережную освещало несколько фонарей. По ней шли прохожие, большей частью вооружённые баянами офицеры. Некоторые вели под руку своих завёрнутых в шторы жён. Марина, когда увидела их, испытала большое облегчение. Все офицерские жёны были босые, как и она, и Марина успокоилась окончательно. Взяв под руку Николая, она пошла по улице, любуясь падающим снегом. Театр оказался величественным сермзданием с колоннами, очень похожим на главный корпус пансионата. Марина вспомнила южную ночь, звёзды на небе и шум моря и поматала головой. Таким это всё казалось далёким и нереальным. Но театр удивительно напоминал здание, возле которого она когда-то выросла на рух. И даже липные знампы на фронтоне были те же самые, только сейчас большая их часть была завешена широкой кумачевой полосой с белой надписью муравьи, муравью, жук, сверчок и стрекоза. В театре было многолюдно, празднично и торжественно, доносились жутковатые звуки настраиваемых инструментов. Офицерские жёны оценивающе поглядывали на Маринину штору, и Марина э, с уподозрением поняла, что её штора не хуже, чем у большинства. Правда, попадали шторы и лучшие, например, жена одного генерала носила малиновую бархатную партитуру с золотыми кистями, но зато Сама эта жена была старая и морщинистая. Николай представил Марину нескольким друзьям. Таким же рыжим майорам и по их влажным, завучным взорам Марина поняла, что произвела впечатление. Недалеко от Марины остановился пожилой генерал со сточными временем жвалами, поглядел на неё с благосклонной улыбкой, и Марина подумала, что с ним надо поговорить о культуре. Скажите, спросила она. Вам нравятся французские фильмы? Нет, по-военному сухо ответил генерал. Мне не нравятся французские фильмы. Мне нравится творчество кинорежиссёра Сергея Соловьёва. Особенно то место, где его бьют кирпичом по голове, и он падает с табурета на пол. Тут Марина заметила, что то, что она приняла за благосклонную улыбку, на самом деле было результатом паралича лицевых мышц. И смотрел на неё генерал вовсе не благосклонно, а скорее чуть напуганно. "А ваш муж?" добавил генерал, отходя в сторону и косясь на Николая. "Хороший, перспективный офицер. Служу Богданскому монарху." Щипай Марину за ногу, чтобы она не вздумала сказать что-нибудь ещё, ответил вытянувшийся Николай. Марина ждала, что он станет её ругать, но ничего не сказал. <звенел> Прозвенел звоночек, и все повалили в зал. Места у Николая с Мариной оказались не очень хорошие. Сцена была видна под острым углом, то, что происходило в её глубине, было неразличимо. И когда начался спектакль, Марина никак не могла взять в толк, о чём он. Николай наклонился к ней и шёпотом стал объяснять, что большие чёрные муравьи напали на муравьиник рыжих, а один старый муравей пообещав провести их в камеру, где лежала главная матка и хранились яйца. На самом деле завел их в воронку муравьиного льва. На Николая сзади шикнули, и он замолчал. Но Марина уже разобралась, в чем дело. Большую часть действия она только слышала. Но зато, когда настал самый главный момент, и на сцене остались старые муравей и муравьиный лев, Марина сумела отлично всё рассмотреть. Муравин Лев был брит нагло румяный мужчина в военной форме двадцатых годов с орденом на груди. Он с видимой скукой сидел на стуле, хлопая серой папахой по его ножке и дожидаясь, когда старый Муравий кончит петь. Наконец тот затих и отполз вглубь сцены. Тогда Муравин Лев встал и медленно пошёл вслед за ним. Тревожно и страшно заиграл оркестр. По залу прошёл вздох ужаса. Но Марина уже ничего не видела. Она смотрела на тяжёлую зелёную кулису и мечтала о том, что Николай станет генералом и выхлопочет такой же для неё. Фа, а вся счастья, Маргарита, ты не видела? Вся главная, дорогая, Когда спектакль кончился, Николай предложил сходить в буфет выпить шампанского. Марина с радостью согласилась. Она помнила, что в фильме мордастый мужчина всё время пил со своими женщинами шампанское из высоких узких бокалов. И тут случилась беда. На пустой лестнице, затянутой широким красным ковром, Николай споткнулся, потерял равновесие и упал ударившись затылком о ступеньи, он сразу же потерял сознание и быстро задрогал ногами. А на лице у него проступило отвращение. Марина попыталась поднять его за руку, но Николай был слишком тяжёлый. Марина кинулась вниз, чтобы позвать на помощь. К счастью, на следующей же площадке она наткнулась на двух майоров, которых Николай перед спектаклем представил ей как своих друзей. Они молча курили, дожидаясь, когда подойдет их очередь в буфете. Выслушав Марину, они побросали окурки и поспешили за ней. Николай лежал все в той же позе и также подергивал ногами, но теперь у него вдобавок стали непроизвольно двигаться руки. Они совершали плавное движение в стороны, будто растягивали и сжимали баян. Взрыв но больше всего Марину напугало то, что Николай тихо-тихо напевал. Один из майоров сел на корточке возле Николая, взял его кисть и нащупал пульс, а другой стал отсчитывать время по часам. Через минуту они переглянулись, и тот, который щупал пульс, свободной рукой Николай продолжал играть на невидимом баяне. отцательно поматал головой. Оба майора поглядели на Марину, и тут она впервые заметила, какие страшные жвалы шевелится у них под носами. Собственно, и у Николая, и у самой Марины были точно такие же, но раньше она не придавала этому значения. Глаза Марины заволокло слезами. Сквозь их мутную плёнку она увидела, что ей протягивают большой тёмный предмет. Она подставила руки, и в них лёг баян в футляре. Её словно парализовало. Она безучастно наблюдала, как первомайор приподнял Николаеву ногу, а второй быстро работая жвалами отгрыз её по паху вместе с защитной штаниной, на которой поддёргивался тонкий красный лампаз когда он перегрызал вторую ногу, вокруг появилось ещё несколько майоров. Они поставили свои бокалы шампанским на пол, и работа пошла быстрее. Николай перестал играть на невидимой баяне только тогда, когда один из дюжих появившихся стал отгрызать ему голову и, видимо, перекусил нерв. Другой майор принял стопку газет "Магаданский муравей" и начал заворачивать в них отпиленные конечности Николая. А дальше у Марины в памяти был длинный провал. Она пришла в себя на улице, отуколов от холодных снежинок в лицо. Театр остался далеко за спиной. В одной руке она держала ящик с баяном, а в другой два продолговатых тяжёлых свёртка, плотно упакованных в несколько слоёв газетной бумаги. Кое-как она дошла до того места, откуда несколько часов назад начинался поход в театр. Огляделась и увидела в глубине занесённого снегом двора два ржавых гаража, стоящих под углом друг к другу. Между гаражами под тонким слоем свежего снега виднелось круглое углубление и недавние следы. Марина сунула руку в снег и сняла с лаза крышку. Это был борт картонного ящика от Поперос Север. Испустилась вниз. Там было темно и тихо. Марина положила свёртки в снег, который намело внизу, и поползла спать. Уже, вскарабкавшись на сено, она вспомнила, что произошло в театре, когда Николая почти кончили разделывать. Не в силах глядеть на это, она отвернулась и увидела, как по затянутым ковром ступеням под руку с большим рыжим полковником в зеркающих сапогах, не сводя с ее лица торжествующего взгляда, спускается с раны у родина с рынка, завернутая в лимонную портьеру с фиолетовыми виноградными гроздьями.